Глава 13. Три года спустя. «Ты уже сделала чертеж по менталистике? Дай списать». «Что?» Аня устало потёрла глаза, не сразу вникнув в суть просьбы. «Менталистика? Да, Кристи, я что-то, кажется, по ней делала». «О-о-о!» — протянула сидящая рядом с ней за партой пухлая длинноволосая девушка. «Опять проблемы с кошмарами, да?» «Сколько ты уже не спишь? Может, в лазарет сходишь?» «Да была я там уже. Толку-то!» — фыркнула Аня, поднимая с пола безразмерную сумку. «Где же этот дурацкий чертеж? Она принялась рыться, пытаясь отыскать нужную тетрадь, в которой было сделано задание. Столько времени прошло с тех пор, как она попала в другой мир, поступила в алчбу, почти закончила третий курс, а проблемы почти такие же, как и в ее родном мире. «Проклятие, я ведь точно помню, что клала тетрадь сюда!» Она скрипнула зубами, уже догадываясь, кто мог позаимствовать ее домашнее задание. «Я когда-нибудь прибью этого урода!» Ее мысли тут же подтвердил загоревшийся экран Цитакама. Щелкнув несколько раз, Аня увидела сообщение. «Если что-то потеряла, то приходи сразу после звонка». Если бы, когда она во всем себе отказывая копила деньги на дорогую игрушку, ей кто-нибудь сказал, что единственный, кто будет регулярно писать ей, это придурочный Ильяр, она бы сто раз подумала, а хочет ли тратить на это деньги? Первую пару у них вела сегодня глава их института мастер Леденцова. Та самая невзрачная и невыразительная женщина, которую она видела еще во время выбора специализации. Лекция она вела при этом так же скучно, как и выглядела сама. Однако горе было тем, кто хотя бы не изображал должную заинтересованность. Вот и Аня старательно делала вид, что записывает все сказанное преподавателем в тетради, а сама тем временем пыталась понять, когда она могла зазеваться настолько, чтобы не заметить, как воруют тетрадку. Может быть и правда обратиться в медкорпус. Наверняка это последствия зубрёжки конспектов по ночам. Она где-то слышала, что если слишком сильно сбить режим, то потом даже при очень сильном утомлении и усталости уснуть не сможешь. Впрочем, наверняка в краже тетрадки виновата не только ее бессонница. Вообще, где в это время был Олег? Он-то не отходит от нее, сопровождая своими язвительными комментариями повсюду, а то пропадает, иногда даже на несколько дней. «Студентка Шмелева!» «Что за зевание на уроке? Хотите продемонстрировать всем, как строятся и применяются высокоуровневые заклинания исцеления?» Аня вздрогнула, услышав собственную фамилию, и моментально подскочила на ноги. «Эм, о чем вообще ее только что спросили?» Она уже видела, как мастер недобро прищуривается и открывает рот, чтобы сделать выговор. «Высокоуровневые заклинания исцеления», подсказал Олег. Заклинание исцеления высокого уровня всегда строится исходя из конкретных физических характеристик пациента. Всю теорию она знала вдоль и поперек и могла часами рассуждать на темы соотношения и построения схем заклятий. Обычно ей нравилось отвечать на занятиях преподаватели внимательно слушали, хвалили, но сегодня все, чего ей хотелось, чтобы урок поскорее закончился. И что бы ты без меня делала? — безлобно подел повелитель. как чувствовал, что сегодня от тебя далеко отходить не надо. Мастер, видя, что она справляется с заданием, уже собиралась остановить ее и спросить что-то еще, как в этот самый момент прозвенел звонок. Ане не удалось держать облегченного выдоха. Нет, она прекрасно бы справилась с любым заданием. Как-никак, она одна из лучших в своем потоке. Но желание оказаться как можно дальше от этой аудитории было почти физическим. Леденцова скривилась и, закатив глаза, махнула рукой. «Все свободны!» «Повезло тебе!» — хмыкнула сидящая рядом Кристи, бросая на нее насмешливые взгляды. «Так что там насчет менталистики?» Вместо ответа Аня одним движением отправила все лежащее на столе в сумку, и вскочила с места. «Эй, ты куда?» Она отстраненно подумала, что надо было, наверное, объясниться, Но из-за недосыпа раздражение было таким сильным, что объяснения рисковали стать слишком долгими, путанными и нервными. Вообще Кристи была одной из немногих, кто общался с ней на потоке. Правда, в основном из-за отличной успеваемости и конспектов на халяву. Но и она сама не слишком тянулась к людям. С детства привыкшая быть одна, она просто не умела навязываться для ежедневного общения, если Хвой хватало повелителя тьмы. Вдобавок, Последние несколько месяцев ей снились странные кошмары, похожие один на другой. После них она просыпалась в холодном поту с часто колотящимся сердцем и чувством, что вот-вот задохнется. Комнаты в общежитии были рассчитаны на трех или четырех человек. Когда она просыпалась, соседки обычно уже спали, но она все равно не рисковала при них разговаривать с Олегом. Но он все равно, видя, что она не спит, успокаивал ее, отвлекал, рассказывая какие-нибудь невероятные вещи об устройстве магии. Аня никогда не тяготилась одиночеством. Скучать было попросту некогда. Ведь с самого начала ей нужно было нагнать слишком много материала. Из-за этого в начале первого курса она не сразу обратила внимание на отчужденность окружающих, а когда поняла, в чем дело, было уже поздно. Нет, никто не издевался над ней, не подшучивал, но из-за распущенных Элиаром слухов о ее связях с темными с ней просто не слишком хотели иметь дело ее однокурсники. В отличие от самого Элиара, местом их встречи обычно становилась небольшая пустая площадка за шляпкой. «Пришла?» — хмыкнул парень, слезая с лежащих кучей деревянных досок. «Привет, милашка!» Недавно хозяин шляпки задумал ремонт у себя в заведении — и теперь потихоньку закупал стройматериалы. «Где моя тетрадь? Верни немедленно!» Вместо приветствия потребовала она. «Ты на год старше! Зачем ты вообще ее взял?» Аня на всякий случай обернулась по сторонам. «Странно. Обычно Элиар один не ходит. Где же он потерял свою свиту?» Она обвела взглядом пустырь, надеясь, что если Олег рядом, он сообщит ей о возможных проблемах. Но повелитель молчал. «Вот так всегда. Когда нужен, вечно куда-нибудь сбегает». «Продал кое-кому готовое домашнее задание», — хмыкнул парень. «Я же знаю, у тебя всегда все правильно. На, держи. Готов предложить половину суммы за молчание». Он потянулся руками за спину, и когда он приподнял рубашку, она увидела заткнутую за пояс тетрадку. Ее тетрадку. Аня выхватила тетрадь, на всякий случай пролистав ее несколько раз. Вроде все нормально. А вот и схема по менталистике. Теперь еще и переделать кое-что придется, чтобы не было один в один с неизвестным покупателем. Илиар вытащил из кармана помятую купюру и протянул ей. «Но так что?» Аня подозрительно прищурилась, но все же приняла деньги. Теперь и не узнаешь, сколько он заработал на ней на самом деле. «Мог бы и не воровать. а спросить нормально». Прежде чем убрать деньги в карман, она несколько раз оглянулась. Несмотря на свою неприязнь к этому типу, деньги ей были нужны, хотя бы за тем, чтобы купить снотворное помощнее. «Ты, кстати, что-то совсем паршиво выглядишь. Еще немного и станешь похожа на одержимую паразитом», хохотнул парень. «Каким еще паразитом? Темный паразит. Ты что, сказок в детстве не читала?» После него круги под глазами, вены чернеют, волосы патлами висят. Говоря это, он поднимал брови все выше и выше. «Не, чё, правда? Не слышала сказку про хитрого Тома и его друга Простака? «Нет, я не слышала». Аня постаралась оправдаться, придумывая на ходу. «Я подумала, что ты о какой-то реальной болезни, что-то я и впрямь не слишком хорошо себя чувствую». Она демонстративно сухо прокашлялась, надеясь, что парень сам поспешит от нее убраться. Темный паразит — всего лишь сказка. Но разве не его ей обещал Олег, когда предлагал отправиться в магический мир? «Глядя на тебя, несложно поверить, что и паразит реальный. Выспись, что ли?» — захохотал Ильяр, понебратски хлопая ее по плечу. «Ха-ха, береги себя, а то на ком я буду деньги делать?» «Пойду я, пожалуй». Глядя на приступ чужой веселости, Аня почувствовала себя совсем неуютно. «Стой, сначала я, потом ты минут через пять», — остановил ее парень. «И да, держи рот на замке, мне не нужны проблемы». С этими словами он прошел мимо нее с важным видом и скрылся за углом кафешки. Аня вздохнула и полезла убирать тетрадь и деньги в сумку. Во что она опять вляпалась? «Ты здесь?» Негромко позвала она повелителя. Вместо ответа где-то за кустами раздался треск и шелест. Она обернулась и увидела, как, прятавшийся за живой изгородью Марк, удивленно высунулся из своего укрытия. «Откуда ты узнала, что я тут? Меня что, видно было?» «Эм...» Аня не сразу нашлась с ответом, растерявшись от неожиданности. Просто показалось, что шум услышала. Так и думала, что это ты тут прячешься. «Зачем ты взяла у него деньги?» Сразу же перешел в наступление парень. «Я слышал, что случилось. Ты должна была пожаловаться на него». Аня раздражённо фыркнула. «Толку-то? Думаешь, ему бы что-то за это было?» «Да хоть бы и нет, но брать у него деньги...» Парень скрестил руки на груди, явно разочарованный ее поступком. Все равно, что покрывать». Аня закатила глаза, понимая, что эти нотации ее утомляют. За последние годы они так и не стали друзьями с Марком. Тяжело общаться, когда что для светлых, что для темных, их общение словно кость поперек горла. Впрочем, как она успела понять, и остальные маги не очень одобряли всеобщую дружбу. Природники часто конфликтовали с боевыми магами, Боевые маги, в зависимости от своих взглядов и убеждений, не любили либо светлых, либо тёмных. Менталисты тихо ненавидели всех, даже себе подобных. И при том, что вообще браки между магами разных направлений были не редкостью. Это у тебя есть любящие родственники, которые, может, и не отличаются особым богатством, но в случае чего не оставят тебя на улице. У меня же никого нет. Так что замолчи и не смей меня осуждать. Не выдержав, выпалила она. Морализатор тоже нашелся. Марк недобро прищурился, но все же промолчал. «Не смей делать вид, что я тебя обидела!» Бросила она напоследок, разворачиваясь и уходя с пустыря. Она буквально спиной чувствовала, как парень прожигает ее взглядом. Хотя какое ей до этого дело? Пусть думает, что хочет. Следующей парой должна была стать теоретическая боевая магия, предмет, который она не могла терпеть еще с первого курса, но который, тем не менее, знала лучше всех на потоке. Сказался опыт проверки контрольных еще летом, перед поступлением. Менталистика стояла третьей, так что сейчас она планировала сесть на задний ряд и переделать свой чертеж. Вряд ли на это уйдет много времени. Аня тихонько прошла в большую аудиторию, Места для студентов располагались как в амфитеатре. Чем дальше, тем выше с каждым рядом. Урок должен был быть сразу у нескольких групп, так что тут собралось больше полусотни студентов. Сейчас с ними занимались темные и одна группа природников. Кристи, увидев ее, помахала рукой, приглашая сесть рядом. Аня немного поколебалась, но все же пошла к ней. «Я специально заняла место подальше, чтобы списать у тебя. Ты же дашь...» Улыбаясь во все 32 зуба, буквально пропела девушка. «Да, как раз нашла тетрадь. Только там ошибка, так что кое-что нужно будет переделать», — кивнула Аня, доставая работу. В этот самый момент в аудиторию вошел сухой пожилой преподаватель в сером старомодном костюме. «А ну, все встали! Как нужно приветствовать мастера!» Он поднял трость и громко постучал ею по учительскому столу. Послышался скрип стульев, студенты все как один поднимались на ноги. «У нас же боевая сейчас! Откуда здесь хейбаш? Что за...» Глаза Кристи расширились от ужаса. «Мастер Франц не сможет сегодня провести лекцию, так что, чтобы у вас не было окна, будет две пары моего предмета». Аня почувствовала, как внутри буквально похолодело от ужаса. «Вот чёрт!» «Надеюсь, все сделали домашнее задание!» Он взмахнул рукой, и на кончиках его пальцев засеребрился серый туман. В тот же миг полсотни тетради взмыли в воздух и, проносясь над кафедрой, приземлились ровной стопкой на учительский стол. «Вот чёрт!» Да лучше бы она, как растерянно хлопающая глазами Кристи, не сделала домашку, чем при проверке выявят две одинаковые работы. «Так, а теперь все сели», — холодным голосом приказал мастер Хейбаш. Весь его вид говорил о том, что свою работу, как и студентов в целом, он просто ненавидит. «Что ж, начнем занятия». Первую лекцию они провели, записывая под диктовку все, что рассказывал им преподаватель. Атмосфера была напряженной, кажется, все даже дышать лишний раз боялись. Аня не могла перестать пялиться на злополучную стопку тетрадей. Вот что за закон подлости? Когда прозвенел звонок на перемену, Хейбаш монотонно спросил. — В туалет кому-нибудь надо? Водички попить? Никто из студентов голос подать так и не решился. «Отлично, тогда продолжаем, больше успеем». В итоге к середине второй пары рука у Ани буквально отваливалась, а пальцы гудели. «А теперь вам задание. Выведите формулу для анализа индуцированного магического воздействия при ментальных атаках общего плана. Возьмите за основу показатели своего веса и роста». Сказав это, преподаватель уселся за проверку тетрадей. Аня нервно выдохнула сквозь зубы. Кристи рядом ерзала на стуле, что невероятно раздражало. Для выполнения задания нужно было взять стандартную форму и подставить вместо значений переменных нужные параметры. Но из-за того, что все мысли были заняты возможными проблемами, сосредоточиться никак не удавалось. Ладони вспотели, ручка скользила в пальцах. Но почему она вечно вляпывается в какие-то неприятности? Еще и Олега, как назло, рядом нет. С другой стороны, у Хейбаша больше 50 тетрадей. Наверняка он даже не заметит, что две работы сделаны просто один в один. А может, и не один в один. Кто знает, хватило ли ума тому, кто купил ее работу переделать хоть что-то. В любом случае, нужно успокоиться. Сейчас она уже ничего не изменит. Но успокоиться было проблематично. Мысленный монолог не помог. А вдобавок ко всему, словно наяву стали проступать полурастертые образы ночного кошмара. Черная непроглядная тьма, давящий спертый воздух и надвигающиеся со всех сторон стены. Она никогда еще не проваливалась в свой сон наяву, и сейчас ее охватила настоящая паника. Что если она и вправду оказалась заперта, перенеслась куда-то, откуда не выбраться? Где-то в отдалении она услышала звонок, оповещающий о конце пары. Окружающая действительность кусками начала всплывать перед ней тетрадь с незаконченной формулой, соседка, встревоженно дергающая ее за рукав. «Ты в порядке? У тебя взгляд остекленел, и ты не шевелилась!» — испуганно прошептала она. Жутко выглядела. «Так, занятие еще не окончено!» Хейбаш снова застучал своей тростью об стол. Тишина! Аняша сидела, вцепившись обеими руками в парту, словно это могло помешать ей снова оказаться в темноте. Что вообще происходит? Может быть, она сама, того не заметив, уснула и ей приснился плохой сон? Ведь не может же быть, что она просто сходит с ума. Дождавшись, пока студенты умолкнут, он приосанился и, опёршись на трость, вынес вердикт. «К следующему занятию доделать формулы. Те, у кого сегодня я не нашел в тетрадях работы, за предыдущую тему получают неуд. Как вы будете ловить меня, чтобы получить потом допуск к экзамену, это ваши проблемы. Вот теперь можете расходиться». Аня поспешно встала со своего места, все еще до конца не веря в свое везение. Кажется, пронесло. из аудитории потянулась нестройная толпа, все подходили к учительскому столу за тетрадкой и торопились выйти в коридор. От стола до двери было каких-то 5 шесть шагов, когда она услышала негромкий злорадный голос. «Не торопитесь, Шмелёва! Вас вместе со Скворец я попрошу задержаться!» Сердце ухнуло в пятки, а по телу прокатилась холодная волна. Заметил. Черт, черт, черт! Аня на негнущихся ногах отошла в сторону, чтобы не мешать другим забирать свои тетради. Ладони моментально вспотели, а в голове будто на бат бил. Она перевела взгляд на однокурсницу, также оставшуюся вместе с ней в аудитории. Нелли Скворец стоялась безразличным видом так, словно ее в этой жизни не волновало вообще ничего. Впрочем, возможно, так оно и было. Если твой отец — военный министр конфедерации, разве стоит о чем то переживать? Догадываетесь, зачем я вас оставил?» — спросил Хейбаш, когда за последним из их однокурсников закрылась дверь. Аня бросила быстрый взгляд в сторону Нелли, но та по-прежнему не проявляла ни малейших признаков заинтересованности происходящим. «Что? Нет?» издевательски потянул преподаватель и взмахнул рукой. Две оставшиеся на столе тетрадки мгновенно раскрылись на том самом месте, где были вычерчены схемы из домашнего задания. «Предлагаю сыграть в детскую игру. Найди пять отличий». Голос его буквально сочился ядом, а потом он вдруг воскликнул. «Вы что, за идиота меня держите?» Аня часто-часто сотрясла головой, показывая, что кем-кем, а идиотом считать мастера у нее и в мыслях не было. В общем, так, признавайтесь, кто у кого списал. Тот, кто делал сам, может быть свободен. А вот любитель халявы сильно пожалеет о недостаточном трудолюбии. Аня в ужасе снова повернулась к Нелли. И что же ей делать? С одной стороны, она ведь даже деньги получила за то, что работу скопировали. А с другой, у скворец папаша-министр, ей наверняка ничего не будет в любом случае. «Моя работа. Я ее сделала». Неожиданно уверенно заявила Нелли, высоко подняв голову. Аня тяжело сглотнула. Нужно было возразить. Сказать, что Темная лжет. Она замешкалась буквально на одну секунду, когда Хейбаш уже вынес вердикт. «Что ж, Милёва, иного я и не ожидал. Учтите, я уже не в первый раз замечаю, что ваши работы похожи на работы других учеников». «Но в этот раз вы вконец обнаглели, даже значений своих не подставили. Так и знайте, экзамен у меня вы в этом году не сдадите. Я буду ходатайствовать о вашем исключении». «Нет, нет, я не списывала, это моя работа». Аня мгновенно отмерла, а возможные последствия лавины обрушились на нее, рисуя безрадостные перспективы. «Я никогда ничего не списывала. Все задания я делаю только сама». «Залезьте мне в голову, если не верите!» И сказав это, тут же прикусила себе язык. Легко сказать «залезьте в голову». Но воспоминания и мысли — это не ответы на заданные вопросы. На деле, ища воспоминания о домашних заданиях, Хейбаш неизбежно бы нашел и то, что она сама дубль, который в свободное время развлекается тем, что болтает с повелителем тьмы, объявленным главным террористом последних десятилетий. Это было еще хуже, чем исключение. «Что, и разрешение на проникновение в сознание ради такого дела подпишите?» Еленым голосом пропел мастер. Аня ощутимо побледнела, не зная, что делать дальше. «Ну где же Олег, когда он так нужен?» «Так я и думал», — удовлетворенно хмыкнул преподаватель. «А теперь забирайте обе свои тетради и убирайтесь отсюда». «А вы, скворец, в следующий раз не давайте никому списывать!» «Да он просто покрывает ее!» — яростно подумала Аня. Сейчас она была уже уверена, что старик точно знал, кто прав, а кто виноват. В этот момент в дверях аудитории показалась знакомая белобрысая макушка. «Прошу прощения, мастер Хейбаш. у нас сейчас пара здесь. Заходить можно?» — на одном дыхании выпалил Марк. Увидев темного, Аня, не раздумывая, подскочила к нему, силой втаскивая в аудиторию. «Вот, он все видел!» — вытолкнула она опешившего парня вперед перед преподавателем. «Марк, скажи, что ты видел. У меня стащили утром тетрадь с заданием и отдали только перед парой». «Левин», — скривившись, вздохнул мастер. «Ну, хорошо, Левин. Поведайте нам, что вы видели». «Я...» Он обернулся на Аню, а затем обменялся взглядами с Нелли. «Я ничего не видел. Она врет». Его слова больно ударили в самое сердце. Пусть они не были друзьями, но ведь она столько раз вступалась за него, помогала. И вот как он отплатил ей за это. Что и требовалось доказать. «Идите уже, не тратьте мое время». Аню словно ударила по голове огромным пыльным мешком, В ушах звенело, перед глазами плясали звездочки. Понимая, что спорить дальше бесполезно, она дрожащими руками потянулась за раскрытой тетрадкой. Только бы не разреветься прямо здесь. Это будет окончательным позором. «Но ни на минуту нельзя оставить!» Вдруг услышала она знакомый голос, в этот момент показавшийся ей самым родным и желанным на свете. «А ну, отставить панику!» «Сейчас покажем этой взорвавшейся папиной дочке, кто тот самый умный». Аня не поняла ни слова из того, что он сказал. Слишком сильно было охватывающее ее чувство безысходности, но, тем не менее, она не смогла сдержать нервного смешка, а губы сами собой изогнулись в улыбке. «Вам смешно? Эта угроза исключения вас так веселит?» — окончательно рассослился преподаватель. Скажи этому старому маразматику, пусть проверит серединные координаты. Вы этого еще не проходили и берете их по таблицам, исходя из месторасположения относительно ближайшего источника силы. Ближайший здесь, в академии. Так что расположения темного и светлого общежития дают совершенно разные значения. Пусть проверит, студент, делавший работу, стопроцентно находился в этот момент в светлом общежитии. «Что встали? Я сказал, вы метаетесь отсюда!» Угрожающе повторил мужчина буквально по слогам. Трость при этом так и играла в его руке. «Серединные координаты, мастер Хейбаш!» Смело смотря ему прямо в глаза, ответила Аня. «Я делала этот чертеж, находясь у себя в общежитии. И если вы не примете этого внимания, то, может быть, примет мастер Леденцова или даже директор!» Брови преподавателя удивленно полезли вверх хотя на лице был написан скепсис. Он лениво склонился над тетрадями. «Хм...» Аня повернулась к Нелли, и та, наконец, тоже удостоила ее тяжелого злого взгляда, который не сулил ничего хорошего. «Что ж, студентка Шмелева, вынужден признать, что вы правы. Можете быть свободны». Он протянул ей тетрадь, не глядя. «А вот с вами, Скворец, мы побеседуем. Левин». освободить помещение у нас пара неуверенно протянул он живо когда они оказались в коридоре марк сразу же отошел к своим старательно делая вид что ее просто не существует а что ты хотела он же темный причем идейный а ты светлая словно нечто само собой разумеющееся выдал олег аня на это только зубами скрипнула Да тут все, куда ни плюнь, идейные от головы до пят. И что теперь? Совсем наплевать на честность и взаимовыручку. Хотя что это она? Марк как раз-таки и пытался выручить. Только не ее. Предатель. Сквозь зубы выдала она, проходя мимо него. Тот сделал вид, что не слышал, но потому, как на бледном лице выступили красные пятна, Аня поняла, ее слова достигли цели. Воспалённом от недосыпа мозгу уже родились планы того, как она отомстит этому идиоту. Например, пройдет мимо в следующий раз, когда Элиар с его шайкой будут над ним издеваться, или не прикроет перед преподавателями, когда на него попробуют свалить чужую вину. Олег что-то говорил прямо на ухо, но она не слушала. Ее слегка потряхивало от пережитого стресса. Она перепрыгивала через ступеньки, чтобы побыстрее оказаться на улице. У их группы сейчас должна была быть практика по целительству. Леденцова обещала притащить каких-нибудь мелких зверьков для тренировки заживления ран и порезов. Вот только о каких заживлениях может идти речь, если кипящая в ней магия просит совсем иного. Да, она просто-напросто умертвит, бедное животное, от переизбытка вливаемой силы. На улице стало чуть легче, дышалось свободнее и даже, кажется, меньше хотелось спать. Аня бездумно дошла до сквера и уселась на скамейку. Судя по тому, что народу на улице почти не было, новая пара уже началась. «Зря прогуливаешь. Избежала одни проблемы, нажила другие. Разве этому я тебя учил?» Аня закатила глаза, еле сдерживаясь. Обида, вспыхнувшая в душе на Марка, легко нашла, на кого переключиться. «Если бы Олег был сейчас рядом во плоти, То она наверняка хорошенько стукнула бы его. Ей не так давно исполнилось восемнадцать. она уже совершеннолетняя, и она сама знает, что для нее лучше. Сколько можно читать нотации? Я не выспалась. Пойду посплю лучше, пока не свалилась где-нибудь под кустом, буркнула она. Все еще проблемы со сном? настороженно переспросил невидимка. Опять стены и темнота. Всегда стены и темнота. Ты вообще слушаешь, когда я тебе что-то рассказываю. Выпалила она, на задворках сознания, отмечая, что кажется, ее реакции действительно слегка чересчур. Извини, я правда не в форме. Еще и эта чертовщина с тетрадью, Марк. Она наклонилась и, уткнувшись лицом в колени: Нет, не в общежитие надо идти, а в медкорпус. Заодно и отмазка будет перед Леденцовой, почему прогуляла пару. Проклятие!» Олег выругался, а в его тоне послышалось нечто, что заставило Аню напрячься. «В чем дело?» — с подозрением спросила она. «Я знаю, в чем твоя проблема». «И в чем же?» «Во мне», — мрачно усмехнулся повелитель. «То, что все мои проблемы из-за тебя, я в курсе. А поточнее...» От нехорошего предчувствия сердце словно кто-то схватил ледяной рукой. Я с самого начала подозревал, что наша связь глубже, чем просто возможность общения. И когда ты начала рассказывать про сны, то понял, постоянное присутствие чужой астральной проекции рядом небезопасно. Ты видишь то, что происходит с моим телом, чувствуешь это. Я решил, что мне нужно перестать все время сопровождать тебя. Я уходил на неделю, две. «Нет, это... это не может быть от этого!» Кажется, даже волоски на теле встали дыбом от услышанного. Она часто-часто задышала, пытаясь справиться с собой. «Когда тебя не было, сны все равно продолжались. Нет, это не можешь быть ты. Это не я, это связь. И она, наконец, дала о себе знать. Даже если я уйду насовсем, она не отпустит. Когда все началось, я думал, у нас в запасе еще есть хотя бы год-два». Но, очевидно, я ошибся. «И что теперь делать? Это же сводит меня с ума!» Аня вцепилась пятернёй в волосы, силой сжав. «Должен быть выход!» «Выход есть, Все просто. Придется меня вытащить!» Повелитель сказал это будничным тоном, как что-то само собой разумеющееся, и это вызвало у Ани истеричный смешок. «Ну да, как нечего делать!» Просто взять и мимоходом освободить главного злодея планеты, поверженного почти два десятка лет назад. Суперплан. Ничего не скажешь. Отличное средство от бессонницы. И как ты себе это представляешь? Помнится, когда-то давным-давно ты говорил, что освободить тебя может только темная магия. Говорил. Но разве это проблема? Мне кажется, у нас есть отличный кандидат на роль освободителя. «Догадываешься, о ком идет речь?» В голосе послышались искушающие нотки. «Если что-то пойдет не так, ты останешься ни при чем, а он получит по заслугам за то, что посмел предать тебя. Это худший вариант. В лучшем случае дело выгорит, и ты избавишься от навязчивых видений». Аня несколько минут неподвижно сидела на скамейке, чуть наклонившись вперед и завесившись волосами. Мысли текли вяло и лениво, и все время хотелось вдохнуть поглубже, словно ей не хватало воздуха. Он снова это делает, снова манипулирует ею. И все это время, когда она делилась с ним своими ночными кошмарами, когда он видел, как плохо ей после них, он знал, знал, что они связаны с ним, знал и не говорил, боялся признаться, не был уверен, или снова лгал в очередной раз, заставляя поступить так, как ему того хочется. «Больно. Как же больно!» За эти годы она настолько срослась с ним, что сейчас чувствовала, будто от нее отрезают кусок плоти. «Ты обещал мне», — прошептала она. «Ты говорил, что больше никакого обмана». «Я не обманываю и не обманывал». «Я думал, если реже буду появляться рядом, ты лжешь. Ты всегда только и делаешь, что лжешь! – Закричала она, больше не сдерживаясь, и наплевать, что ее мог кто-нибудь услышать. «Пригнись!» — вдруг крикнул Олег. Несмотря на обиду и горечь, она не смогла не подчиниться. Слишком много вечеров она провела в одиночку, отрабатывая заклинания и пассы, чтобы не среагировать на командный тон, каким он обычно говорил, занимаясь с ней. Ударная волна сбила с ног, уши заложила, а саму ее накрыла щепками и опилками. То, во что превратилась стоящая позади нее скамейка. «Поднимайся, третья позиция!» — скомандовал Олег, но это и не понадобилось. Аня уже инстинктивно встала в боевую стойку. Магия послушно отозвалась, подкармливаемая эмоциями. В двух десятках шагов от нее стояла Нелли. Волосы растрепаны, щеки раскраснелись, Та явно бежала бегом. Вокруг скворец клубилась черная дымка, а между пальцев проскакивали темные искры. Краем глаза Аня отметила, как несколько студентов, также оказавшихся в парке, побежали в сторону корпусов, как пить дать, побежали за преподами. «Ты хоть понимаешь, что ты наделала?» — закричала Нелли, и ее лицо перекосило от гнева. Дымка вокруг усилилась, подсказывая, что сейчас опустит еще одно заклинание. Эта стерва еще смеет обвинять ее. В этот момент вся боль, разочарование, обиды этого дня сошлись на одном единственном человеке. Магия отозвалась на кончиках пальцев, хоть кто-нибудь должен за все это ответить. Она покажет этой папиной дочке, на что способна. Та считается лучшей по боевке, оставив позади даже преподавателей Института боевой магии. Еще бы, уже три года ее каждое лето тренирует лучший боевой маг Конфедерации. Вот только и Аня не так проста. И она докажет, это она должна носить звание лучшей. Это она с самого первого дня в этом мире только и делает, что работает над собой, старается, делает в 10 раз больше, чем любой другой, учит, оттачивает. И никто. Абсолютно никто, тем более никакая какая-то жалкая неудачница, прикрывающаяся влиятельным папашей, не смеет угрожать ей. Аня взмахнула рукой, ограждая периметр сквера простейшими отталкивающими чарами. Продержаться недолго, тем более если придут мастера, но ей вполне хватит, чтобы проучить взорвавшуюся курицу. В этот момент со стороны Нелли снова полетел черный луч. Аня пригнулась, уходя в сторону. и, не тратя время на щиты, выпустила в противницу сразу комбинацию из атакующих заклинаний. Она давно не испытывала подобного куража, словно не ходила по земле, летала. Чары ловко сплетались в опасную магию, послушную возле своей хозяйки. Франц оказался неплохим учителем. На первую комбинацию скворец успела выставить щит, но тот мерцал под ее ладонями, и было видно, что резерв у нее крайне низкий. Аня один за другим выпускала заклятия, не давая сопернице бросить чары в ответ. Нападая без предупреждения, а та явно не ожидала такого поворота событий. Опомнившись, Нелли приняла единственное верное решение, опустила щит, резко уходя в сторону, крутанулась, наконец выпуская цепь черных молний. Аня захохотала, когда не удалось попасть в нее. Так и хотелось крикнуть что-то дурацкое, вроде «Это все, на что ты способна?» Но скворец тут же подобралась и усилила атаку, и стала не до смеха. А уж когда одно из заклинаний прорезала рука в куртке, раздавить эту надоедливую выскочку стало делом принципа. Они минут пять кружили друг напротив друга, белые и черные чары сплетались, вырисовывая в воздухе причудливые узоры. Олег подсказывал, давал советы в защите, командовал, каким заклятием лучше ударить. Она не хотела этих подсказок, она была зла на него, но все равно слушала и выполняла, и это делало ее ярость еще сильнее. В какой-то момент скворец не выдержала этого темпа, оступилась, не успев выставить очередной щит, и одно из заклинаний угодило ей прямо в живот. Нелли согнулась пополам, падая на землю. — Используй парализующее, чтобы не ранила тебя из-под посоветовал повелитель тьмы. Чтобы враг не нападал из-под тяжка, есть другой способ, куда более эффективный, чем парализующее. И подавшись собственной ярости, она выставила вперед руки, направляя на поверженную соперницу всю боль, все отчаяние, безысходность. Пусть почувствует, каково это быть на Анином месте. Светлая магия тоже может мучить и убивать. Или темные решили, что это только их прерогатива. Эмоции, усиленные чарами, ударили в Нелли. Та закричала, съеживаясь в один невообразимый комок боли. «Что ты творишь? Прекрати немедленно, Аня! Ты же так убьёшь её!» Олег кричал на нее, взывая к ее разуму, но она не слышала. Она освобождалась от всего плохого, что было в душе, и наслаждалась каждой секундой этого момента. Это прекратилось в один миг. Что-то словно дернуло ее за шкирку, Выбила землю у нее из-под ног, и та начала стремительно приближаться, пока Аня не опустилась на траву. Руки и ноги перестали слушаться. В глазах на мгновение потемнело, а когда действительность снова проступила, она увидела Франца и еще нескольких преподавателей, суетящихся вокруг Нелли. «А я говорил тебе остановиться». Олег был зол. Кажется, столько яда в его голосе она никогда не слышала. Ты вообще понимаешь, что она творила? А если ты убила бы ее? Что, боишься, что спасать тебя будет некому?» Прошептала Аня, пытаясь пошевелиться. Одна травинка угодила прямо в нос, но она не могла даже пошевелиться, чтобы убрать ее. Хорошо хоть губы шевелились. Можно было постараться как-то сдуть или высунуть язык и убрать им... Я за тебя беспокоюсь, дура. Ты же уже взрослая, тебя за такое посадить могут. Ты чем вообще думала? Ладно, дуэль, скворец сама ее спровоцировала, но добивать ты ее зачем было? Ты забыла, кто у нее папаша? Да он тебя в порошок сотрет. Смысл, сделанного стараниями, Олега потихоньку начал доходить до Ани. Травинка в носу уже перестала казаться проблемой. Что с ней? «У нее остановилось сердце! Не выдержала. Сейчас его снова запустили, обвешивают чарами, чтобы транспортировать в медкорпус, а оттуда уже, наверное, порталом доставить в какой-нибудь медицинский центр». От Олегом внутри все похолодело. «Остановилось сердце? Она что? Она правда чуть не убила?» «Я... я тебе не верю». «Нет, не так уж и сильно я ее приложила». «Это всего лишь были чары эмпатии, слегка усиленные, конечно, но... Слегка!» — повторил повелитель, словно это было нечто смешное. «Когда уже будешь слушать меня? Ты и я связаны, магически. Ты передала ей не только свои эмоции. Скворец через связь ощутила все прелести заточения в кубе». Они издалека наблюдала за тем, как Нелли левитирует на носилках. Суетившиеся маги постоянно подновляли заклинания вокруг нее. Ее снова дернула вверх злополучная травинка, наконец убралась от ее лица, вызывая секундное вызывая секундное облегчение. Немигающим взглядом на нее смотрел преподаватель боевой магии. За последние три года его волосы стали еще длиннее, и теперь рыжая коса доставала ему почти до конца спины. Аня видела, что он с трудом сдерживается, чтобы не наорать на нее. Но затем Франц просто развернулся и, махнув на нее рукой, поспешил вслед за теми, кто уносил Нелли. «Вам запрещено покидать территорию Академии», — бросил он, не оборачиваясь. Чары спали. В первое мгновение она не успела собраться и в результате снова рухнула на траву. Потирая ушибленный бок, она перекатилась на спину. «Что теперь будет?» — прошептала она, глядя на пасмурное небо. «Понятия не имею. Я в свои студенческие годы никого не убивал». «Что? Но ты сказал, что она жива!» От ударившего в кровь адреналина она моментально подскочила, вглядываясь в уносящие Нелли фигуры. «Жива, жива, успокойся! Зато смотри, как ты взбодрилась!» «Ну и шуточки у тебя!» Выдохнула Аня, оглядываясь в поисках своей сумки. Та нашлась под обломками скамейки. Оставалось надеяться, что цитакам внутри не треснул. «Как ты сама-то себя чувствуешь?» — неожиданно внимательно спросил Олег. «Ничего не ушибло?» «Я себя чувствую...» Она прислушалась к ощущениям и с удивлением констатировала. «Отлично!»